Глава 182. Освобождение Рион. Под несколько облачным небом не на далеком горизонте виделась столица королевства Дельфренд. Город казался серым и удаленным от остальной части окрестностей. Кошачьи уши мы беспокойно хлопали по ее голове, когда она осматривала, казалось бы, заброшенный город. Даже на таком расстоянии до нас доходит вонь города, зачем Чоумы стояла группа ушастых людей, одетых в такую же одежду ниндзя, как и она сама. У всех было одинаковое мрачное выражение лица, когда они смотрели на бывшую столицу вдалеке. «Сомневаюсь, что кто-то из выживших остался в этой столице, я никогда не видела города, полностью поглощенного нечистотами смерти». Ариана, стоявшая за скрещенными руками, казалось, согласилась с Чиомой. Время от времени теплый ветерок уносил ее длинные белые пряди в глаза, заставляя ее отбрасывать их в сторону. «Подготовка завершена. Мы готовы нанести удар в любой момент». Старейшина отделан, командующий этой операцией, прокомментировал, стоя рядом с Арианой. В настоящее время они расположились на другом холме, к юго-западу от Рион. Их базовый лагерь, в котором размещались переброшенные войска, был спрятан за небольшой лесистой местностью. Близкое расположение к империи Хераку и границы Дельфрын было идеальным для начала клещевой атаки. Поэтому оно было выбрано в качестве базы для предстоящего сражения и наблюдательного пункта. На основе информации, собранной Гоэмоном из его предыдущей разведывательной экспедиции, им удалось вычислить диапазон возможностей противника. Более того, они могли легко покинуть эту базу и убежать в лес, если возникнет такая необходимость. Боевая сила, которая собрана здесь, эльфийские воины и клан Клинка Сердца, были опытны в лесном бою. Несмотря на то, что они насчитывали менее 5000 они могли легко превзойти силы более ста тысяч партизанской войной. Эльфы использовали духовную магию Земли, чтобы укрепить свою импровизированную базу и окружить ее крепкой стеной, а другие оборонительные сооружения были стратегически расположены вдоль линий деревьев. Эти меры пусть не так сильно повлияют против в мобильности монстров-пауков, зато замедлят солдат нежити, которые составляют большинство сил противника. Чтобы построить такую базу в ограниченное количество времени, они отдали до неуважения значительной сноровки эльфов и полулюдей. Наконец-то настала моя очередь. Когда старейшина Дилан начал давать приказы разным людям по всей базе, из леса раздался громкий голос. Голос исходил с высоты почти 4 метра из пасти дракона. Это был король драконов Уиллексфим в человеческом обличии. Хотя он не был таким большим, как Ферфисуротта. он был 30 метров в длину в форме дракона, его попросили подождать в лесу. Хотя Уиллексфим изначально не хотел выполнять их просьбу, Ферфисуротта было значительным существом в его глазах. Поэтому он согласился, когда его назначили в команду Дилана. «Наше нападение на Рион должно начаться в ближайшее время. Я обменял топор, которым пользовался до сих пор, на священный меч Грома и направился к Ариане Чиомы. Уиллик, Фим и мы трое были ответственны за нежить из Риона. Хочешь пойти со мной, Понта? Это будет опасно, понимаешь? Кажется, придется взять с собой еще одну. В дополнение к мечу Святого Грома я взял небесный щит Тита и фляжку родниковой воды, которую я носил везде. Я уже получил разрешение на все это». Как только Ариан и мы закончили проверку своего оборудования, Уилликсвим превратился в форму дракона неподалеку от базы. Почти 30 метров в длину его тело было покрыто голубоватой чешуей, четыре рога покоились на его голове. И в отличие от Ферфисуротты, у него было четыре массивных крыла на спине. Наша стратегия будет использовать его способности для массового уничтожения. Что касается способности массового уничтожения, у меня все еще были навыки Небесного Рыцаря в запасе. Но я хотел избежать их использования, если это возможно. «Вы готовы? Тогда полетели!» Массивный порыв ветра разразился на месте, когда Уиликсфим взмахнул огромными крыльями и начал подниматься в воздухе. Желание понаблюдать за полетом Короля Драконов никогда ни у кого не уменьшится. Так как Уиликсфим парил низко над землей, его хвост волочился по земле. Понта обернулась вокруг моей шеи, как шарф, когда я вскочил и схватил одну из ног дракона, а Ариана Робка последовала за ее примером. Когда Чиома слегка схватила другую ногу, Уилликсфим хлопнул крыльями и еще раз и медленно полетел в сторону столицы Рион на небольшой высоте. Пейзаж Земли под нами менялся с огромной скоростью. Это нежное ощущение по всему моему телу делало этот способ передвижения гораздо более захватывающим, чем разрывы через небо на больших высотах. Если я чувствовал, что нахожусь на экстремальном аттракционе острых ощущений, бледное лицо Арианы давало понять, что это не было приятным опытом для всех. «Это слишком быстро!» «Испуганные крики и жалобы на нашу скорость в основном сразу терялись в воздушном потоке. Когда я взглянул на Чиома, ее лицо оставалось невозмутимым, как обычно, но хвост стоял прямо, как булава, и она казалась немного напряженной. Понта же, наоборот, наслаждалась этим так же, как и поездкой на спине Ферифисурота. Причина, почему мы использовали этот захватывающий вид транспорта, был в том, что им сказал, что ему трудно летать с несколькими людьми на спине, и это было лучше, чем мы могли придумать в короткий промежуток времени». Мне пришлось бы использовать пространственные шаги 10 раз, чтобы покрыть это расстояние. Когда мы приблизились к столице Рионе, город оказался в центре внимания. Подобно тому, что развернулось в Тадзенте, вдоль оборонительной стены города пролегали многочисленные проломы, а из города поднимались столбы дыма. Было ясно, это черное пятно, разбросанное по рухнувшим стенам, не ускользало от граждан. Этот город почти полностью занят гнилью. Я никогда не видел такой катастрофической ситуации. Уильксвим произнес это, снижая скорость и высоту. Пауки-монстры даже не успели распознать угрозу, прежде чем Уиликсвим срубил их когтями с задних ног, в то время как пауки были грозы для людей, они были не более, чем толпой нежити для короля драконов. Вим разрезал своим хвостом всех пауков-монстров и солдат нежити, патрулировавшие эту область. Затем он поднялся над самими стенами города и дал нам представление о бывшей столице Дельфренд. Мы собирались привлечь внимание нежити и отвезти туда, где ее ждал Гоемон и Дилан. Однако, если мы приведем все десятки тысяч нежити обратно на нашу построенную базу, она не продержится больше часа под их осадой. Прежде всего, нам нужно вывести нежить из города. Как только они выйдут на открытые равнины, мы выпустим на них остатки массового уничтожения, а затем направим выживших к базе. Наша задача состояла в том, чтобы уничтожить нежить за пределами города и обеспечить, чтобы враг не смог игнорировать нас, даже если бы захотел. Я посмотрел на Ариану, и у нее были глаза человека, совершившего большую ошибку. Она должна вернуться в нормальное состояние, как только мы приземлимся, когда мы достигнем подходящего места. Я слегка похлопал по ноге Уилекс Фима, тем самым дав ему сигнал. Вим, мы спустимся сюда. Пожалуйста, следуй плану». «Я понимаю. Прошу вас довериться мне». Немного пролетев, мы наткнулись на равнину примерно к северо-востоку от города. Как только Вим снова коснулся земли хвостом, я спрыгнул с его ноги. Из-за скорости полета я скатился по земле и наткнулся на два солдата-нежити, патрулировавшие эту область. Те обернулись, когда я приземлился на колени. Я обнажил меч Святого Грома и немедленно срубил их. «Хм, мы совершили довольно крутую посадку, так знать». «Ты так не думаешь, Понта?» «Кью?» Понта развернулась, показав мне растерянный вид. Похоже, она не могла понять романтики двуногого пассажира, прыгающего с транспортного средства. Приземление, что я совершил, было невозможно с телом из плоти и крови. Благо, что у меня нереально жесткое тело. Что касается двух других, Чёма спрыгнула только после того, как Уилликсфим замедлился еще больше. Это была посадка, подобающая ниндзя, но нынешнему мне было невозможно воспроизвести ее успешно. Затем выпустила ногу Уиликсфима и Ариана. Сама земля поднялась, чтобы поймать ее. Издалека казалось, что она дергается, и у нее небольшие судороги. Но она должна быть в порядке, верно? Поскольку рядом с Арианой не было нежити, мне пришлось беспокоиться о тех, кто собрался вокруг меня, прежде чем думать о ней. «Священный меч молнии! После вызова навыка оружия, синий поток энергии окутал мой меч, удваивая длину клинка в процессе. Послышался уникальный звук, когда я взмахнул мечом в воздухе. Гетероморфные монстры обрушились на меня со всех сторон. Тем не менее, я был знаком с этими, казалось бы, медленными пауками-химерами и хотел проверить свои боевые навыки. Удар летающего дракона!» Между пауками-химерами и обычным диапазоном моих навыков все еще было значительное расстояние, но огненная энергетическая волна, которая росла пропорционально вытянутому клинку, не только достигла бы их, но и уничтожала бы химеру и ее подчиненных при контакте. Было невозможно объединить эффекты боевых навыков в игре, но атака понты на траву дала мне идею проверить здесь ограничения. Результатом моих действий стал контроль над управлением несколькими навыками. Понта поняла, что я сделал, и взволнованно начала вилять хвостом, оставаясь обернутой вокруг моей шеи и иногда стреляя собственным ветровым клинком. Хотя расстояние, кажется, увеличилось с тех пор, как мы в последний раз тренировались, не было никаких врагов вокруг. Чьем мы также справилась с несколькими солдатами нежити без проблем. Ариана достаточно восстановила, чтобы отделить верхнюю часть человеческого тела от его паучьей половины, а пламя созданное ее духовной магией, превратило химеру в груды пыли. Ее плечи опустились со вздохом, и она казалась была немного раздражена, когда осматривала область в поиске других угроз. Уилексфим кружил надрионом, как хищная птица время от времени пикируя, чтобы охотиться на нежить. К сожалению, их было слишком много, и наши индивидуальные усиления ничего не давали. Даже внушительное количество нежити. За пределами города не могло сравниться с числом, которое я представлял за этими стенами. Срубая любую нежить, которая приближалась ко мне, мои глаза постоянно осматривали окружающую местность и верхнюю часть стены. Мы брыкались и буствовали здесь, но не было никаких признаков странного мальчика, о котором упоминал Гоэмон. Учитывая, как Гоемон описал мальчика, вполне возможно, что он был одним из лидеров Хираку. Его истинную форму еще предстояло увидеть. Даже когда большая часть нежити за пределами города была очищена, Рион оставался пугающе тихим. Странно. «Эти примеси не показывают никаких признаков ослабления, но они не идут за нами. Провалилась ли наша стратегия?» Ариана выразила свои сомнения, когда она заняла позицию рядом со мной и посмотрела в сторону города. «Зловоние все еще остается. Я думала, что наши действия ничего не дадут, но…» Ударив последнюю нежить, Чиома заняла место рядом с Арианой. Ее маленькие носы и кошачьи уши дергались, когда она смотрела на город. Чиома подняла бровь и, казалось, собиралась что-то сказать, но свирепый ветер сзади прервал ее, и мы посмотрели в сторону его истоков. Земля задрожала, когда Уилликсвим приземлился позади нас и сложил свои крылья. У него было напряженное выражение на лице. Организаторы этой клоунады в городе. Они вышли. По замечанию Уилексвима мой взгляд немедленно вернулся к столице Рион.